Слава третья. «Хейден. Ненавижу сюрпризы. Они застают тебя врасплох, вынуждают менять планы и ведут к ошибкам. Не говоря уже о том беспорядке, который они провоцируют. В моей работе, как в личном, так и в профессиональном плане, я не могу себе этого позволить, вот почему я тщательно все изучаю. Сенатор Грин яркий тому пример. К тому моменту, когда я был готов покончить с его жизнью, я знал о нем все, вплоть до именного сотрудников и, разумеется, его дочери». «Мисс Грин заняла место своего отца в моем сознании и стала единственным фокусом моего внимания. Я не могу перестать думать о ней, вспоминая и препарируя ее поведение, чтобы понять его. К сожалению, даже зная о ней многое, я все никак не пойму, почему она не такая, как все, и почему ее слезы так подействовали на меня. Я хочу избавиться от этой проблемы, замешательства и отсутствия контроля, которые она создает в моей жизни». А вот только я не хочу убивать ее, потому что это идет вразрез с моим кодексом. Но он не запрещает вторгаться в ее личное пространство. За последний месяц я выяснил о ней все, что было возможно. И за это время, казалось, Калиста Грин прекратила существовать. Она удалила свои аккаунты во всех соцсетях, забрала документы из колледжа, а их семейная резиденция отошла банку. Поскольку у нее нет мобильного телефона, ее присутствие в цифровом мире уменьшилось и продолжало сокращаться. Из-за скандального судебного разбирательства с ее отцом, а затем и его убийства, она всегда будет вызывать интерес общественности. Но только не в том случае, если за ней нельзя проследить. К счастью, я был готов к этому. Я не могу допустить, чтобы что-то случилось с мисс Грин до тех пор, пока я не разгадаю ее тайну». По этой причине я приложил руку к тому, чтобы она получила работу в сахарном кубике. Это заведение находится в нескольких минутах ходьбы от ее квартиры, что для нее удобно. Но, что более важно, оно неподалеку от моего офиса. Благодаря этому я могу следить за ней каждое утро, когда она идет на работу, и каждый вечер, когда она возвращается домой. К счастью для меня, мисс Грин всегда приходит на работу затемно. Еще одна причина проследить за ней. «Зак, ты раздобыл ту программу для распознавания лиц?» — говорю я в свой мобильный телефон. «Разумеется, мистер Би, я всегда раздобуду все, что нужно, а вы же меня знаете». Подавив вздох, я мысленно напоминаю себе, что этот хакер лучший из тех, кого можно купить за деньги не только из-за его способностей, но и потому, что он единственный из немногих людей, кому я могу доверять. «Хорошо, подожди». Я переключаю телефон в режим камеры и делаю снимок. Я хочу немедленно получить на почту информацию об этом мужчине. Этот мужчина и стал сюрпризом, который вывел меня из себя сегодня. «Без вопросов, босс», — говорит зака — «а его голос звучит слишком жизнерадостно для того, кто не спит в шесть часов утра. Скоро сделаю. Отлично». Я сбрасываю звонок, не отрывая взгляда от лица мисс Грин. «Как и последние пять минут» с того самого момента, когда она села за столик с этим неизвестным типом в сахарном кубике. Я меняю позу, позволяя волнению течь сквозь меня, словно вода. Я бы наблюдал за ней, сидя в кафе, вместо того, чтобы стоять на улице, если бы ее это не насторожило. После того дня на кладбище я всерьез занялся изучением всех, с кем она общается, а этот человек мне неизвестен. Он среднего роста и среднего телосложения, и ничем не примечательная внешность, но он есть в ее жизни. И поэтому я запечатлеваю его в памяти. И хотя я не могу разобрать, о чем они говорят, я могу читать выражения лица мисс Грин, словно слова, написанные ярко-красными чернилами на бумаге. Она опускает плечи, и блеск в ее глазах меркнет по мере того, как мужчина говорит. Ее нижняя губа трясется, как и всегда, в моменты, когда она переживает, и пытается сдержать слезы. Чтобы он не говорил ей, это расстраивает ее и еще больше интригует меня. Я поправляю пальто и остаюсь стоять снаружи, неподалеку от окна. Город шумит вокруг меня, в его саундтреке сигналы автомобилей и разговоры людей. Я сосредоточен лишь на ней». Мой телефон издает звук входящего имейла, и я нехотя отвожу взгляд от мисс Грин. Несколько нажатий, и на экране появляется лицо этого мужчины, а я быстро пробегаю глазами информацию, которую прислал мне Зак. Незнакомец работает частным детективом. Его зовут Филипп Келвин. Должно быть, она наняла его до похорон, иначе я бы знал о нем. «Что вы ищете, мисс Грин? Не убийцу ли своего отца? Вы ищете меня?» Я убираю телефон в карман пальто и снова смотрю на мужчину. Келвин встает, а на лице мисс Грин появляется отчаяние, ее кожа бледнеет. Ее реакция только усиливает мою жажду информации. Как только частный детектив выходит, я следую за ним так быстро, что края моего пальто развиваются. У меня в голове проносятся вопросы, каждый из них пытается вырваться на первый план, в то время как новые все появляются, заставляя кровь стучать в висках. К тому моменту, когда мужчина сворачивает на менее оживленную улицу, меня уже трясет от бурлящей энергии и необходимости получить ответы. «Мистер Келвин!» — кричу я. Мужчина оборачивается, поднимая брови. «Мы знакомы?» — я качаю головой. «Нет, но я знаю о вас все. Что у вас за дела с мисс Грин?» Келвин прищуривается. «Я вам ничего не скажу. а Я так не веду дела». «Теперь ведете», — говорю. Я подхожу к нему, и его взгляд становится настороженным. «Расскажите мне все, что касается дочери сенатора сейчас», — мужчина усмехается. Но звук выходит слабым, чуть слышным, а значит, его уверенность пошатнулась. «Пошел к черту!» Он берется за край своего пальто и отодвигает его так, чтобы я мог увидеть пистолет у него на поясе. «Предупреждаю!» Я изгибаю бровь. «Вот как!» движимый разгорающейся яростью я выкидываю руку вперед, вцепляюсь пальцами ему в шею и чувствую прилив удовольствия, когда с его губ срывается хрип». Свободной рукой я забираю у него оружие и тычу стволом ему в бок, отчего он кряхтит. Он замирает и протягивает руку в знак того, что сдается. «Мне кажется, это я предупреждаю вас, мистер Келвин». флешка вырывается у него в левом кармане. «Ее папка там!» «Не так уж сложно было!» Я ослабляю хватку на его горле. Мужчина глубоко втягивает воздух, из-за чего ствол пистолета прижимается плотнее к его грудной клетке. Я достаю флешку, и как только она оказывается у меня в руках, я направляю пистолет вниз, все еще крепко держа его. Какие бы ни были у вас с мисс Грин договоренности, с сегодняшнего дня они обнуляются. С этого момента расследованием занимаюсь я. Вы ни при каких условиях не будете контактировать с мисс Грин. Если я выясню, что вы говорили с ней или назначили встречу, «Я приду за вами. И вот тогда станет по-настоящему интересно. Кивните, если поняли, что я сказал». Мужчина покачивает головой вверх-вниз, широко распахнув глаза. «Очень хорошо. Я быстро вынимаю обойму из пистолета и достаю патроны, прежде чем отдать пистолет ему. И помните, что я сказал. Мисс Грин под запретом для вас и для остальных». Только до тех пор, пока я не выясню, почему она влияет на меня непонятным образом, или пока не найду объяснения».